Создатель книгопечатания. Небольшой немецкий городок Майнц считается колыбелью книгопечатания. В нём в 1397 году, по другим сведениям, в 1400 году родился Иоганн Гутенберг, изобретатель печатного станка. До появления этого устройства книга считалась огромным достоянием, редкостью и высоко ценилась. На производство одного экземпляра книги затрачивались месяцы, иногда годы труда переписчиков, художников. Иметь библиотеку в собственности мог позволить себе только очень богатый человек. До Гутенберга делались попытки изобрести устройство, которое позволяло бы тиражировать книги. Буквы вырезались в твёрдом материале, например, на деревянной пластине, раскрашивались, а сверху накладывалась бумага. Такой метод назывался тиснением. В основном же до средних веков монахи в монастырях занимались перепиской книг. Родители Гутенберга были зажиточными людьми, они входили в правление Майнца, бургомистрат. Предположительно, Иоганн слушал лекции в университете города Эрфурта. Примерно в 20 лет он отправился в Страсбург. В чужом городе ему пришлось нелегко, дворянское происхождение не давало никаких привилегий. Его предки в Майнце в давние времена печатали собственные монеты, изготавливали ювелирные украшения, поэтому юноша стал обучаться ювелирному делу. Он быстро стал хорошим мастером. Из его рук выходили прекрасно отшлифованные зеркала, поделочные камни. Там же Иоганн увидел, как трудились печатники, кропотливо вырезая в плитах буквы. Взяв одну из досок, он долго рассматривал её, пытаясь представить, каким образом можно упростить процесс. Сначала, как свидетельствуют хроники того времени, он разрезал доски выделял фразы, слова и постепенно дошёл до изготовления отдельных букв. Теперь оставалось изготовить множество букв алфавита, разложить их по ячейкам и типографский набор готов. Так был изобретён наборный шрифт. К сожалению, деревянные буквы быстро выходили из строя. Нужен был другой, более прочный материал. Тем временем Иоганн вернулся в Майнц. Изыскивая материал для шрифта, он остановился на олове и стал отливать его в форме буквы литеры. Это было второе изобретение. На его предложение о создании книгопечатного станка откликнулся зажиточный гражданин Иоганн Густ, которому пришла в по вкусу идея получать доход от печатания книг. Договор подписали у нотариуса, деньги были выделены, и Иоганн взялся за работу. 24 августа 1455 года Гутенберг отпечатал Библию на латинском языке в двух томах. Заглавные буквы в книге по традиции дорисовывались от руки. Это было первое напечатанное типографским способом издание. Но заработать на этом не удалось ни Гутенбергу, ни его компаньону Фусту. Новые книги не получили того спроса, на который они рассчитывали. Фуст подал на Гутенберга в суд, и по решению суда тот в счет долга возвратил ему все свое имущество. В Майнце появилась типография Фуста и его нового компаньона Шофера. Но Гутенберг не опустил руки. Он влез в долги, создал другую типографию и отпечатал учебник грамматики латинского языка, выпустил календари, псалтырь, всего около 50 книг. Но при жизни он никаких наград и признаний не получил и тихо скончался в безвестности. Его недруга Фуста постигла печальная участь. В Париже по доносу монахов, которые считали типографское книгопечатание сатанинским делом, его посадили в тюрьму, где он и провёл остаток своих дней. и только в 1804 году при поддержке Наполеона по всей Европе стали собирать деньги на памятник первопечатнику Гутенбергу. С того времени его имя вошло в историю.